Глава 22. Нейт. Мы с Дейи стояли и смотрели друг на друга. Уверен, что и думали об одном. Эжен. Больше некому. Цветок ведь стоял совсем не на балконе, а в помещении. Да, я желал Хайди умереть в жутких муках, но если бы она погибла здесь, никакой статус не смог бы защитить Дэю. Неужели Эжен этого не понимал? Я разберусь, сказал Дейи. Не надо, я сама, попыталась сопротивляться она. Тебя он не послушает, а меня придется. Пожалуйста, жди здесь, и поспешил в комнату и Жена, а растерянная Эдея так и осталась стоять в холле. Я опасался, что она пойдет за мной, но да я проявил благоразумие. А у меня было что сказать этому горе-мстителю. Стучать в двери я не стал, вместо этого резко распахнул створку и вошел в комнату. Жен успел вернуться, Он сидел на кровати и смотрел в пол. Сама невинность, если не брать во внимание, что горшки сами собой на балконах не появляются и летать не умеют. Ты что творишь? воскликнул я. Жить надоело. Эжен поднял голову и улыбнулся. Он был доволен своим поступком. Это читалось во взгляде, в наклоне головы: доволен и горд. Наверное, жалел только что не попал. Я кинулся к нему. Видят Боги, я не собирался его бить, но Эжен понял мое движение по-своему. Он поднял руку, будто отгораживаясь от меня, и столько обреченности было в этом жесте, что я затормозил. Когда человек пытается отбиться, отвести удар, движения были резкие, порывистые, а Эжен просто чуть отгородился от меня, будто понимал, что все равно будут бить, и сопротивляться бесполезно, что бы ты ни сделал. Ты чего? Я замер перед ним. Эжен молчал, что неудивительно. Он даже с помощью тетрадки и ручки не пытался объяснить, просто смотрел глаза в глаза, как жертва на палача. С ума сошел! Весь мой гнев за его глупость будто накрыло холодной волной. Я сел рядом и заговорил уже спокойно. "О чем ты думал, Эжен? Я понимаю, тебе хочется мести. Никто не мечтает, чтобы Хайди горела в форовой бездне больше, чем я". Но ты в доме Дэи. И если бы твой маневр удался, кто бы за это отвечал? Тоже Дэя. Ты понимаешь, насколько шатко сейчас ее положение? Эжен устало убрал волосы со лба. Теперь он не смотрел на меня, а глядел куда-то в окно. Эжен он все таки потянулся за ручкой. Я понимаю, мне жаль. И это все, что ты можешь сказать? Да. Эжен я не знал, как до него достучаться. Так нельзя, слышишь? Я сейчас не о Ахайди, на ее жизнь мне плевать. Я о тебе. Со мной все в порядке. Нет, не в порядке, я же вижу. Неужели ты столько пережил, чтобы сейчас сломаться? Поздно, вывел Эжен и отложил тетрадь. Это значило, что разговор окончен. Поздно это когда человек, которого ты любишь всем сердцем, мертв», — сказал я ему когда ты должен был его защитить и не смог, потому что слишком юн и слаб, потому что не успел вовремя. И остается только могильная плита и ненавистная ильтере, которая жаждет твоего поклонения. Вот это поздно, Эжен. А ты жив. Надо взять себя в руки. Не можешь ради себя, сделай это ради Деи. Я не могу. Вот и все. И как с ним разговаривать? Я думал, что смогу его убедить. Но, видимо, нужно, чтобы прошло время. Не беспокойся, проблем больше не будет, вывел он. Не в проблемах дело, так не мой мог бы разговаривать с глухим. Но главное, уверен он, услышал, каждый его поступок отразится на Дейе. И в то же время я не ожидал, что Юген рискнет убить Хайди. Спрашивал себя, смог бы поступить точно так же, учитывая все зло, которое она причинила и вероятное участие в гибели Элли и понимал, не смог. Я не убийца. И только если бы речь шла о том, кто мне дорог, сумел бы забрать чужую жизнь. А Айжен решился. Сложно представить, что происходит у него в голове, Еще сложнее вытрясти оттуда все глупости. Да, Кэти превзошла свою наставницу. Какой бы сволочью ни была Хайди, ни один из ее айтера не умер, а Айжена Кэти убивала. Дверь распахнулась. Дэя все таки не выдержала. Она помялась на пороге, а затем подошла к нам. «Эжен, что случилось?" спросила тихо. Он поднял голову. "Накажешь?" написал в тетради. "Нет, просто хочу знать," ответила Дэя. "Это ведь был ты, правда? Ты сбросил горшок на голову Хайди." Он кивнул, спокойно, равнодушно. Даже в колледже он справлялся лучше. «Эжен, разве ты не понимаешь?" Что могло случиться? Да я села с другой стороны от него. А если бы Хайди узнала, что это ты, что тогда? Тебя бы наказали. Да, да и не интересует она сама, только другие. Плевать. А и жена уже никто не интересует, и от этого было жутко. Глупый мальчик. Но мне ли не знать, как сложно собрать себя воедино?» После того, как Ильтера сделала все для того, чтобы разорвать твою душу. Нет, не плевать. Да сжала его руку. Мне не плевать. Я не вынесу, если с тобой что-то случится. Ты не представляешь, как я беспокоилась эти месяцы. Все время думала, как ты. Эжен бледно усмехнулся. Я тоже думал, написал он. Ничего, вздохнула Дея. — Все будет хорошо, обещаю. Ты только не сдавайся, ладно? Эжен пожал плечами. Он давно уже сдался. Это было заметно. Увидеть бы эту Кейти и разукрасить лицо так, чтобы родители не узнали. Отдыхай. Дая обняла его, протянула мне руку, и мы вышли из комнаты. Он не выкарабкается, сказал я, когда мы отошли на достаточное расстояние. Выкарабкается, возразила Дая. Ему только нужно время. С каждым днем я верю в это все меньше. Даже если останется жив, полностью восстановиться не сможет. Твоя заклятая подруга переняла от Хайди лучшие. недаром та разрешила ей сдать выпускной экзамен. Ненавижу ее!» – отчеканила Дия. Она редко позволяла себе такие эмоции. Если бы ты только знал, как я ее ненавижу. Догадываюсь, ответил я, обнимая мою Ильтере за плечи. Дей судорожно вздохнула и уткнулась лбом мне в плечо. Она была сильной девочкой, но иногда наших сил недостаточно. Я хотела попросить тебя кое о чем», — сказала она. Помнишь, я рассказывала о своем друге Теде? Конечно, помню. И мальчишку все еще помнил, потому что его судьба очень напоминала мою. Он тоже родился в великую ночь, но получил совсем не ту силу, на которую рассчитывал. А еще я обещал Дей помочь найти его. Видимо, об этом и речь. Помоги мне найти его, пожалуйста, подтвердила Ильтере мою догадку. Только ты знаешь, куда Хайди отправляла тех, кто пробудил в себе противоположную силу, тех, кто попал под выбраковку». С горечью усмехнулся я. Да, отдаленно знаю. Она сама их отвозила, я только усиливал ее видение, чтобы она могла определить тип силы и потенциал. Есть несколько мест, куда мог попасть твой друг. Но Ты ведь понимаешь, его там может уже не быть, если, конечно, он нашел себе Илтере, а не погиб. Он должен быть жив, горячо воскликнула Дея. Я не верю, что Тэт мог умереть. Последние слова прозвучали едва слышно. Для тебя это так важно? Да, кивнула она. И что ты будешь делать, если выяснится, что Тэт обрел Илтере, какой бы она ни была? Постараюсь его выкупить. Твердо ответила Дея. И нас станет трое. Эта мысль совсем не радовала, но я понимал ее желание и поддерживал, если честно. Я помогу ему уехать на север, вздохнула моя магическая половинка. А лучше мы все уедем. У Ижена там отец, думаю, если мы попросим о помощи, нам не откажут. И у Винса тоже должны быть связи. Может, ты и права. Я не удержался и обнял Дею. От нее исходило тепло, и я нуждался в этом тепле. Порой забывался настолько, что сердце начинало стучать быстрее рядом с ней, но я напоминал себе, что остаюсь всего лишь ее айтере, а значит, надо включить голову. Да и доверчиво прижалась ко мне. Мы так и стояли несколько минут, ища покой друг в друге. Я легонько коснулся губами её лба. Хотелось большего, и это пугало, потому что И сам не мог объяснить, почему, но все происходящее казалось опасным и неправильным. "Сегодня набросаю список мест, которые нам стоит посетить", сказал я. "И завтра приступим. Думаю, чтобы нас приняли, надо сказать, что ты хочешь купить айтере, пополнить коллекцию, так сказать. Посмотришь, какие варианты у них есть, и осторожно спросишь о Тэдди". "Договорились", Да я кивнула она выглядела очень сосредоточенной. Да, ей будет нелегко смотреть на то, что происходит на фабриках. Но если хочет найти друга, выбора нет. Эжен. Я не знаю, что мной двигало, когда сбросил горшок на голову Хайди. Просто услышал ее голос, и внутри все оборвалось. Кровавая пелена застилала глаза, и хотелось только одного ее смерти. Настолько что даже дверь в комнату и лестница перестали пугать. Да, Нейтон был прав. В первую очередь я мог навредить Дей. Увы, понял это слишком поздно. Когда придет время мстить Кэти, сначала заставлю Дей вернуть мне клятву, и уже потом избавлю мир от этой дряни. Не хочу, чтобы моя семья пострадала. Наверное, Дей злилась, потому что в ближайшие два дня я видел ее совсем мало, Они с Нейтом где-то пропадали, приезжали поздно. Идея выглядела измученной. Я не стал спрашивать, куда они ездят, захотят расскажут. Да и чувствовалось, что Нейт раздражен, а Дэй сейчас справится бы с тем, что происходит в ее жизни. Нечего грузить еще и моей. В тот день они снова уехали, а я замер перед дверью собственной комнаты. Если хочу добраться до Кэти, хватит прятаться от всего мира. За время, проведённое у Дэи, я ни разу не выходил из дома, не мог если до гостиной раз за разом добирался, превозмогая панические атаки, то стоило хотя бы прикоснуться к ручке входной двери, как я почти терял сознание. Понимал, что это ненормально, но глупое тело не желало слушать доводы разума. Вот и сейчас я спустился по лестнице, сердце сразу стало биться чаще. Дошел до гостиной, миновал ее, замер у входной двери. Ноги подкашивались, в висках стучало Хотелось сесть на пол коридора, как делал уже не раз, обхватить себя руками и не шевелиться, будто малейшее движение может привлечь внимание врагов. Наверное, я сходил с ума. Этот ответ казался наиболее правильным. Если у безумия была грань, сейчас я стоял на ней обеими ногами. Хватал ртом воздух и понимал, что еще немного и сорвусь безвозвратно. Было больно, горько, страшно. Нет, так нельзя. Иначе так и останусь в четырех стенах, камнем на шее у Я толкнул дверь, выглянул слуга, но тут же скрылся. Снаружи веял прохладный ветерок. Снег растаял, и два солнца медленно поворачивали на весну, которая здесь в Тасыте приходила быстро и длилась долго. Свежий воздух опьянял. Голова закружилась. Я боялся выпустить дверную ручку. Да, возвращаться в большой мир пока рано. Но обойти хотя бы раз вокруг дома надо. Я заставил себя отпустить дверь и сделал шаг, Еще шаг и еще. Стало немного легче. Я даже улыбнулся, только волосы мешали, лезли в глаза. Непривычно было ходить таким растрепанным. но ничего, это не беда. Смогу выходить отсюда, постригусь коротко, так будет удобнее. Я дошел до угла, свернул и замер с вытаращенными глазами. И было отчего. Через забор перебиралась девица. Она уже перекинула ногу на мою сторону, но длинная юбка мешала, цеплялась за выступы забора. Девицу я узнал. Именно она приходила к Дей не так давно и послала мне воздушный поцелуй. О, привет! Завидев меня, гостья ничуть не смутилась, кажется, наоборот, обрадовалась. Не поможешь слезть, пожалуйста? Я не сдвинулся с места. Хотелось бы спросить, с какой целью девушка перебирается через забор, только не мог. Неужели тебе сложно? фыркнула она. Мой братец Нейтон запретил прислуги пускать меня в дом. Представляешь? А я очень хочу его видеть. Так это девчонка, сестра Нейта? Я пригляделся. Да, они были похожи. Волосы одного цвета и глаза такие же карие. Да и в чертах лица угадывалось сходство. Интересно, почему Нейт не хочет ее видеть? Я подошел ближе, отцепил платье девушки и помог ей спуститься на землю. Вот, спасибо. Она поставила ножку, обутую в белый сапожок, на землю, поскользнулась и почти упала на меня. Ой, прости, прости. А как тебя зовут? Я указал на горло. Не можешь говорить? Изумилась она. Не мой? Я отрицательно покачал головой, значит что-то другое. Как жаль. Проводишь меня в дом? А можно ли? И не разозлиться ли наэт ещё сильнее? Он и так поглядывал на меня неодобрительно. Но раз уж она перебралась через забор, глупо оставлять гостю на улице. Я кивнул и пошел к дому. Девушка побежала за мной. Меня зовут Ариет, Ариет Эо Тайрон», — представилась она. Точно, в визитке было написано Эо. Очень любопытно. Я, конечно, догадывался, что Нейт не из простой семьи. Он был прекрасно образован, умел держаться в обществе, и манеры говорили сами за себя. Но чтобы Эо, ну, впрочем, разве еще осталось что-то способное меня удивить? Мы вошли в дом. Я проводил Рет в гостиную. Примчалась Анна, увидела девушку и предложила ей чаю. Законы гостеприимства никто не отменял. А я жестом попросил принести мою тетрадь и ручку, потому что неизвестно, когда вернется Нейт, а оставлять девицу без присмотра не стоит. Слишком уж ушлой она, казалась. Анна принесла тетрадь, покосилась на Ариет, но мысли по поводу ее визита оставила при себе. Это так ты общаешься? Ариет с любопытством уставилась на ручку в моих руках. Может, скажешь, как тебя зовут? Эжен, написал я. Эжен Красивое имя. Приятно познакомиться. Ты не знаешь, скоро ли вернется Нейт? Он мне не докладывает, вывел я. А ты, наверное, родственник госпожи Эофейтер. Точно, Дэвид сменила имя, унаследовала титул дедушки, она рассказывала. Я ее Айтере. Решил сразу расставить все точки, но Ариет не смутилась. Наоборот, оживилась. О, значит, ты хорошо знаешь Дэю и Нейтана. Мы, знаете, много лет не виделись, а теперь он избегает меня, считает, что я отказалась от него из-за силы. А на самом деле это глупости жен. Кстати, твое имя необычно для тассета. Раз ты не родственник Дей, откуда ты родом? Я чуть отвернулся, давая понять, что не собираюсь обсуждать собственную биографию, но когда Ариет спросила на моем родном языке, не из Эвасона ли я, чуть не разинул рот от изумления. Я прекрасно говорю на северных языках, рассмеялся Рет, заметив мое удивление. Давно их изучают, только языковой практики маловато. Так ты из Эвасона? я кивнул. О, как замечательно! Я была там прошлым летом. Красивый, величественный горный край. Ты давно перебрался в Тасет? Почти пять лет назад, написал я. Понятно. Но где же Нейтон? Да, мне тоже было интересно узнать, где он. Орец с огорчением посмотрел на часы. Мне пора, вздохнула она, поднимаясь с дивана. Передай наиту, что снова загляну завтра, и искренне надеюсь, что не придется перебираться через забор. Передашь? я снова склонил голову. Тогда, до завтра, Эжен. Орец снова послала мне воздушный поцелуй и убежала, а я так и остался сидеть в гостиной, как последний дурак. Что это было? Что за взбалмошная девчонка? примчалась, подняла всё верхом и унеслась. "Гостья уже ушла?" заглянула в комнату Анна. "Тогда, может, выпьешь со мной чаю?" Я отрицательно покачал головой. Пить не хотелось, а мысли, как ни странно, были заняты Ариет. Неожиданно, что она так хорошо говорит на моем родном языке, и очень приятно услышать привычные звуки речи. Я сам отвык от выкатывасонского, даже думаю на тасетском. Странно, что местная девчонка решила изучать именно северные языки. Нейт появился ближе к вечеру. Он выглядел недовольным, да и растерянный. Неужели все зря? спрашивала она у него. Боги, Нейт, не может человек пропасть как песчинка. «О ком это она? Я притаился в коридоре и слушал. Прошло много лет, Дэй, отвечал Нейтон. Разве кто-то ведет учет айтэрэ? В том-то и дело, никто. Завтра поедем на фабрику Джоа». Может, там что-то узнаем. Но это крайне мерзкое место. Все равно надо ехать. Мне расхотелось выходить и сообщать о визите Ариет. Дэ и Нейт прошли мимо, обсуждая предстоящую поездку, а я вернулся в свою комнату и почему ничего не сказал. Видимо, завтра кореглазае не счастье снова приедет в пустую. Их хорошо, если не станет перебираться через забор. При этой мысли поймал себя на том, что улыбаюсь, забавно. Жаль, что от меня самого осталось слишком мало, чтобы хотя бы с ней поговорить.